Глава 16. За окнами кабинета министра обороны Российской империи разворачивалась величественная панорама Петербурга, Шпилий Петропавловской крепости, золотые куполы Исаакиевского собора, величественные мосты, соединяющие берега Невы. Но Александр Петрович Потемкин, герцог и министр обороны, не обращал на эти красоты никакого внимания. Его взгляд был прикован к карте Лихтенштейна, разложенной на столе. Красные флажки обозначающие австрийские войска. Будто капли крови облепили границы маленького княжества. В кабинет вошел Николай Алексеевич Керинский, начальник службы безопасности империи, держа в руках планшет. Он подошел к столу и без лишних прелюдий начал свой доклад. «Александр Петрович, у меня для тебя, Гаха, интересные новости по Лихтенштейну». Начал он, присаживаясь напротив Потемкина. «Ну, рассказывать, нетерпеливо бросил министа, не отрывая взгляда от карты. Что там, этот придурок-бабшилк, наконец-то сдох. С бабшидом пока все тихо, ответил Керенский с усмешкой для динаминистра. А вот австрийцы, похоже, в шоке. До сих пор не могут взять маленькое княжество. Их потери, судя по донесениям разведки, огромны. Потемтлин, услышав это, откинулся на спинку кресла и расхохотался. Спасибо, Коля. Сквозь них произнес кон. Я в курсе. Я так понимаю, это Вавилонский постарался. Он самый, подтвердил Керенский. «Этот парень, он творит чудеса. Наши агенты докладывают о каких-то невероятных вещах. Чудеса, да и только хмыкал Потемкин. Этот парнишка – настоящая находка. Он нам очень пригодится». Вот именно, Александр Петрович Керенский стал серьезнее. Но, кажется, скоро все закончится. Оскровенно расстряхнули Нафталин с дочи и дали ему в подчинение особый отряд. Услышав имя генерала, дочи и упоминание об особом отряде, Потемкин побледнел. Он знал этого человека. Они воевали в Африке. И Потемкин лично убедился в том, что Арнольд – дочь блестящая в стратег и тактик, человек с железной волей. А про особый отряд знали все. Это была группа сильнейших магов, способных подавлять магические способности противника. И если дочь возглавил эту операцию, то дела Лихтенштейна действительно плохи. Дочь и особый отряд Потемкин, схватившись за голову, начал нервно ходить по кабинету. Проклятье! Этот старый лисон не остановится ни перед чем, чтобы выполнить приказ. Он найдет способ нейтрализовать Вавилонского. А без него оборона Лихтенштейна рухнет. Похоже на то кивнул Керенский. Мне нужен этот парен. Он слишком целен для империи, чтобы погибнуть в этом захолустье. Давай отправим наш элитный спецназ Альфа. Пусть заберут Вавилонского из Лихтенштейна, пока не поздно. Потому что теперь обороне княжества точно кранты. Хорошо кивнул Керенский, я свяжусь с Вавилонским. Нет, Коля, покачал головой Потемкин. Сначала высылай спецназ, а уже потом связывайся с Вавилонским в процессе. Нам нужно действовать быстро. Ну а если он окажется покидать Лихтенштейн? Спросил Керенский. Потемкин холодно улыбнулся. Тогда покуйте силой и тащите его задницу сюда. Он нам нужен. Вавилонский должен быть доставлен в Петербург немедленно. Маги, стоящие немного позади человека, представившимся генералом Дойчем, были не просто одаренными. Они обладали редкой и опасной способностью подавлять магические силы других. Эта способность была мне знакома. В многомерной вселенной существовали ордена, способная на такое. Например, некоторые охотники или печально известный орден неготоров могущественной маги, способной блокировать магические силы любого одаренного. Ведь те вообще считали себя избранными, вершителями судеб и безжалостно устраняли всех, кто не соответствовал их представлениям о чистоте магии. Ну а поскольку у них все были недостойными, за это их впоследствии и уничтожили охотники. Но перед своей гибелью негаторы успели передать свои знания некоторым последователям, которые, в свою очередь, обучили этому навыку и других одаренных. Именно такую технику подавления магических способностей я и почувствовал сейчас у этих манов. Если они объединят свои силы, то смогут создать для меня серьезные проблемы, на время лишив дара. А без магии я стану обычным человеком, уязвимым для любых атак. Скала, стоящий рядом, тоже почувствовала напряжение, исходящее от меня. Теодор, все плохо, тихо спросил он с беспокойством, глядя на меня. Да как сказать, дядя Ки могло быть и лучше. В любом случае, нас сейчас гораздо больше, благодаря майору Драгомирову и его людям. «Так что, если меня вдруг рыхаем вырубят, то вы отобьетесь и без меня». «Вырубят?» Себя скала ошеломленно посмотрела на меня. «Но как нет неуязвимых людей во вселенной?» Ответил я, пожав плечами и рассеянно, глядя вдаль. «Да и богов неуязвимых тоже нет». Я проверял. Скала, видимо, побоялся переспросить, списав все на усталость и мою склонность к странным шуткам. Мы вернулись на позиции и собрали военный совет. За большим столом, установленным, потом из ДОТов, собрались все командиры. Я рассказал им о магах доторах, которых почувствовал рядом с генералом Дочем. Мои слова вызвали в штабе неоднозначную реакцию. Некоторые, как, например, Скала, вообще впервые слышали о таком подразделении. Другие же, наоборот, были хорошо осведомлены о его существовании и способностях. Особый отряд задумчиво произнес фонд Клюгер, потирая подбородок. Да, я слышал о них. Эти ребята могут стать настоящей занозой в запице. Есть мысли, как можно с ними бороться, спросил я с интересом глядя на него. У меня есть снайперы с магическими винтовками, ответил фон Крюгер. Можно попробовать их уничтожить до того, как они начнут ритуал. Да, их будут защищать, но другого способа нет. Разве что крыть артиллерии по площади наугад. No Мы еще немного обсудили детали плана и распределили задачи. В этот момент мой телефон зазвонил. На экране высветился незнакомый номер. Слушаю, сказал я, прикладывая телефон к уху. Теодор Вавилонский. Поздался в динамике незнакомый голос. Да, это я. Кто говорит? Полковник Иван Иванов, командир отряда Альфа Российской империи. Мы получили приказ эвакуировать вас из Лифтенштейна. Я, не веря своим ушам, переспросил эвакуировать. Меня. Но зачем? Приказ есть, приказ, ответил Иванов. Мы уже на подлете. «Готовьтесь к эвакуации!» Я с недоумением посмотрел на скалу. «Аквар!» «Что это за отряд такой?» Спросил я. Скала, услышав это название, помочился. Имперский спецназ», – прошептал он. «Элита из элит! Лучшие из лучших!» «Каждый из них одаренный высшего ранга!» «И они выполняют самое сложное и опасное задание!» Он взял у меня телефон. «Алло!» Иванов, Вася, ты что ли?» Просил он, когда на том конце линии раздался голос. «Ты бы псевдоним сменил, что ли?» На том конце провода раздался смех. «Давно не виделись, Кирюха?» «Ты, как всегда, в своем репертуаре. Как тебя слышать? Тебе повезло, мы тебя тоже эвакуируем». «А нам не надо», — ответил скала. «Вы совсем охренели? Какая еще эвакуация? Мы тут вообще-то воюем». «Без обид, Кирюха, но кто вас будет спрашивать?» Раздался в динамике голос. Короче, готовьтесь. Мы на подлете. И Теодору тоже передай. У нас приказ доставить его в Петербург. Живым и невредимым. Скала отключился. И, повернувшись ко мне, сказал. Сейчас отморские прилетят и будут нас отсюда эвакуировать. Я там служил, зная, что говорю. Они не будут нас спрашивать. Просто заберу силой. Так может, собьем их? Предложил я. Скала покачал головой. Во-первых, жалко. А во-вторых, вряд ли получится. У них и техника первоклассная, и сами они майки высшего ранга, которые так давно работают вместе, что понимают друг друга с полуслава. Я улыбнулся. Расклад, конечно, хреновый. Сейчас австрийцы пойдут в атаку с особым отрядом, а нам еще на голову наша спецура посыплется, да, и бобшит. Судя по всему, еще не сказал своего последнего слова. А мы всего лишь хотим защитить княжество, и чтобы нас никто не трогал. Я усмехнулся и добавил, ну шо ж, пусть приходят. Не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Зря они так. Дым от сигареты, зажатый в дрожащих пальцах Алексей Сорокина, бился сизыми струйками, растворяясь в полумраке кабинета. Стол перед ним был завален пустыми банками из-под энергетиков и грязными кофейными чашками. Сам Алексей, перевязанный бинтами, с трудом держался в кресле, обложенный подушками. В грудь и левая рука были туго перебинтованы. Сквозь белую ткань проступали багровые пятна. Лицо осунулось, под глазами залегли темные круги. Он с трудом потил руку, поднося к рту очередную сигарету, и поморщился от боях, пронзающей его. Свежее ранение давало о себе знать ноющую болью, которая, казалось, пропитывая каждую клеточку его тела. «Леха, ты себя так могилу сведешь», – с беспокойством произнес Андрей, его младший брат, наблюдая за тем, как Алексей с жадностью затягивается очередной сигаретой. «Тебе нужно отдохнуть!» Врачи сказали покоя «свежий воздух». Здоровый сон, а ты тут сидишь, как призрак. Дымишь, как паровоз. Да кофе хлещешь литрами. Не до отдыха сейчас Андрюха. С горькой усмешкой ответил Алексей. Город в осаде. Тени везут изо всех щелей, как тараканы. Каждый боец на счету. А я, я пока могу только сидеть тут и командовать. Дал уж, ситуация хреновая. Ну хоть с боеприпасами проблем нет, заметил Андрей. Пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Вавилонский снабдил нас по полной программе. Да еще и бесплатно, по честное слово. Сказал, что расплатимся, когда все закончится. Если, конечно, выживем. Да, этот парень Алексей задумался на мгновение, словно пытаясь подобрать слова. Он не перестает меня удивлять. Сначала эти укрепления на границе, потом помощь с синями. Откуда у него столько ресурсов, столько знаний? И это его гвардия. Они же сажаются, как к черте, ей богу, а редко скорбей. «Летающий бронированный автомобиль. Я такого даже представить не мог». А его завод по производству боеприпасов Андрей с нескрываемым интересом разглядывал небольшой нефитовый клинок, который ему подарил Теодор. «Мы же пытались узнать, где он находится. Но ничего. Словно растворился в воздухе. Наши разведчики все мозги себе сломали, но так и не смогли его найти». «Да, странно все это задумчиво», – произнес Алексей, выпуская клубы дыма. Такое ощущение, что он не просто маг, а какой-то полубог, что я. Говорят, он маг земли, но не верится, что там. Маги земли это же легенды. Их нет существует. Ну честно говоря, меня это не сильно волнует, пока он на нашей стороне. И пока Теодор снабжает нас оружием, мы сможем дать отпор этим тварям. Главное, чтобы он продолжал поставки. В условиях блокады нам больше неоткуда взять боеприпасы против теней. Иначе полный пипец. В этот момент зазвонил телефон. Алексей, с трудом дотянувшись до аппарата, взял трубку. «Сорокин слушает», — сказал он хриплым голосом. «У нас чрезвычайная ситуация!» Казался в динамит и взволнованный голос одного из командиров мобильной группы. Тени прорвались в мэрию. И, кажется, с ними люди. «Люди?» Алексей нахмурился. «Какие люди?» «Ты уверен?» «Так точно», — ответил командир. «Они одеты в черную форму, и их лица скрыты масками». «Понял тебя, Алексей, скрипнув зубами, отключился». «Вот, значит, как», – произнес он, обращаясь к брату. «Похоже, кукловоды решили лично выйти на сцену». «Что будем делать?» – спросил Андрей, вскакивая с места. «Всем группам выдвигаться к мэрии». «Немедленно!» – скомандовал Алексей, хватая со стола свой меч. «И передая всем, чтобы не жалели боеприпасов. Сегодня мы узнаем, кто стоит за этим вторжением». Ты что, собираешься туда ехать, воскликнул Андрей, с ужасом глядя на брата? Ты же ранен. Себе нужен отдых. Нет времени на отдых, отрезал Алексей. Он подошел к шкафу и, несмотря на бол, начал переодеваться. ёх бляха муха. Вот ты с ума сошел, воскликнул Андрей. Хватай брата за руку. Себе нельзя. Я тебя не пущу. Пустишь, Андрюха, отрезал Алексей, силой высвобождая руку. Там сейчас нужны все, иначе, иначе этому городу трындец.